Глава 7. 17 июля 2047. 12.47. За 35 часов 13 минут до запуска. Кэсси стояла на пороге фонда Рим с двумя охранниками за спиной и девочкой рядом, пытаясь понять, как, черт побери, такое могло произойти. Чтобы Элли отпустили на неделю, Кэсси согласилась отдать все, что оставалось у нее на счетах до последнего цента. С учетом нынешней выплаты Риму и долга программе пополнения, она должна будет расплачиваться по кредитам вплоть до 2956 года. Крупицу утешения давала то, что после ее смерти, раз детей и семьи у нее нет, кредиторы Кэсси останутся с носом. Однако предприятие может не состояться, не сумея она заинтересовать своим предложением Криспина Лейка. У Кэсси Всего одна попытка. Оставалось лишь надеяться, что дело выгорит. К счастью, у нее сохранился эмейл Лейка с тех времен, когда они обсуждали сделку по Джеральду Буну. В основном команда икры тогда имела дело с советником компании Салманом Джалалем. Хотя Джалаль был ответственным и уважаемым сотрудником, сейчас она могла обратиться только к Криспину Лейку лично. Она понятия не имела, использует ли он еще этот имейл, либо письмо попадет к какому-нибудь ассистенту, который сочтет его неудачной шуткой и просто удалит. Кэсси заставила себя не думать об этом. У нее один шанс, и он сработает. Элли взяла ее телефон и начала обратный отчет. Три, два, один. Девочка подняла вверх большой палец. Запись пошла. Кэсси. Сделала вдох и заговорила. Здравствуйте, мистер Лейк. Я Кассандра Уэст, но это вы знали еще до того, как открыли видео. Думаю, вы понимаете, что я не стала бы к вам обращаться без серьезных причин. Так что причины серьезные. Я считаю, что будет второй инферно. И я считаю что кто-то подтасовал улики у меня дома после смерти Харриса и на месте преступления в вашем Симе. Иными словами, ваша симуляция не точна. Если хотите узнать, почему, мы должны встретиться. Лично. В вашем парке Киллерленд в вест -Вэлле. Если я права, тысячам жизней угрожает опасность. И я считаю, что ключ к разгадке в вашей симуляции Возможно, вы знаете об Инферно больше, чем кто бы то ни было в мире, но я знаю свой дом и своего мужа. Дом, который вы воссоздали, не до конца точен. Я знаю, что все это звучит, мягко говоря, необычно, и я знаю, как тщательно вы охраняете свои симуляции. Но если я права, мы можем спасти сотни, а может, и тысячи жизней и, возможно, переписать историю. Уверена, что поначалу вы воспримете это скептически, поэтому предлагаю вам сделку. Если я ошибаюсь, я на ваших условиях приму предложение, которое вы сделали мне несколько лет назад. Я позволю вам использовать мою внешность, голос и биометрию, а также все остальное, что понадобится для вашего Сима Инферно. Вы сможете перепрограммировать вашего виртуала так, что он станет мной реальный. У вас будет полный неограниченный доступ к Кассандре Н Уэст. Вы ничего не теряете, мистер Лейк. А выиграть можете очень много. Вы можете стать героем, предотвратить страшную катастрофу. Выбор за вами. Надеюсь, вскоре получить от вас ответ. — Готово, — сказала Элли. — Хорошо. Дай-ка мне посмотреть. — Поздно. Я уже отправила. Не может быть. Может. Тогда остается только ждать. Две минуты спустя телефон Кэсси завибрировал. При виде имени отправителя у нее перехватило дыхание. Криспин Лейк. К сообщению была прикреплена видеозапись. Кэсси открыла ролик. Элли заглянула в экран через ее плечо. «Это он?» прошептала девочка. Кэсси кивнула. «Он». Криспин Лейк сидел за громадным сверкающим стеклянным столом. На стенах у него за спиной висели портреты самых известных преступников в истории человечества. Он сцепил пальцы и начал. Кэсси, сказал Лейк, — «мне всегда казалось, что наши пути еще пересекутся. Нечего и говорить, если я могу сделать хоть что-то, чтобы предотвратить преступление, я это сделаю». «Возможно, я и сомневаюсь в ваших мотивах, но ваше предложение я принимаю. Я отправлю вам на ТПД авиабилет первого класса. Сообщите мне только, откуда вы полетите. Вы будете моей гостьей в Киллерленде. После того, как мы все обсудим, я решу, пускать ли вас в мою симуляцию. Но вне зависимости от исхода, я буду счастлив повидаться с вами. Вживую. Наконец-то». Кэсси не ожидала, что ответ придет так быстро. Собственно, она не ожидала его вообще. «Он в деле!» — воскликнула она. «Офигеть! Он пустит тебя в свой СИМ?» «Если поверит мне». «Хочешь сказать, если поверят нам?» «Еще одно видео», — сказала Кэсси. Элли кивнула и начала запись. «Я полечу из Далласа», — обратилась Кэсси к камере. «Но есть условия. Я буду не одна». «Мне нужно два билета. Для меня и для девочки по имени Элисон Миллер. Я все объясню при встрече, но ее отец может быть замешан в этом преступлении». Минуту спустя Лейк ответил. «Готово. Мой начальник службы безопасности Моррис Уайетт свяжется с вами, чтобы уточнить детали». Через пять минут Кэсси получила от Морриса уайета несколько имейлов. Их билеты забронированы. Они летят в паст «Не ожидала, что моя жизнь так круто изменится», — призналась Элли. «Я это повторяю уже десять лет». Элли шла по аэропорту в изумлении, крутя головой. «Никогда не летала на самолетах», — сказала она Кэсси. «Вообще не видела их, только в Терри Плюс». «Когда я была маленькой», — ответила Кэсси. Мы с семьей летали на каникулы. Багамы, Барбадос, Коста-Рика. Каждое Рождество навещали бабушку с дедом во Флориде. Только и делали, что катались туда-сюда. «Звучит страшновато», — Кэсси рассмеялась. «К этому быстро привыкаешь. Я обычно весь полет спала». «Боюсь, что меня стошнит», — пробормотала Элли. «У них есть для этого пакетики». «Пакетики? Чтобы блевать?» Кэсси кивнула. Бр! Элли помотала головой. Мы создали целый виртуальный мир, чтобы в нем жить, а люди до сих пор блюют в пакетики». Вдвоем они прошли сканирование сетчатки. Кэсси подумала при этом, что Элли восхищается обычным полетом, но ее нисколько не удивляет, когда ей тычут лазером в глаз. Дети ее возраста куда привычнее к сканированию сетчатки, чем к путешествиям. Как только проверка была закончена, у Кэсси звякнул телефон. Пришло автоматическое уведомление от Рим. «Уважаемая миссис Уэст, мы получили информацию от компании Global Flight Alliance, что Эллисон Миллер прошла сканирование сетчатки в международном аэропорту Даллас-Форт-Уорд. Напоминаем вам, как лицу, на которое возложена ответственность за воспитанницу на следующие 165 часов 23 минуты, что в случае, если мисс Миллер не вернется из увольнения до конца указанного срока или понесет какой-либо ущерб, который скажется на ее работоспособности, на вас единолично лягут расходы на, в зависимости от ситуации, медицинскую помощь, психиатрическую экспертизу или похоронные услуги. Кроме того, вы должны будете возместить фонду Рим упущенную выгоду в полном объеме. Спасибо. Эмилин Проктор директор фонда «Рим». «Даже в армейских контрактах условия помягче», заметила Кэсси. «Я в эту банку с пауками не вернусь», резко сказала Элли. «Вне зависимости от того, чем все закончится». «Нет, вернешься», возразила Кэсси. «Сначала тебе придется меня убить. Будем решать вопросы по мере поступления». Людей в аэропорту было немного. Электрические самолеты могли поднимать не больше ста человек за раз, а большинство ограничивалось пятью десятью. В основном все пассажиры носили ИПМ, многие были в визорах тр -плюс. Группа мужчин обменивалась радостными возгласами, наверное, они смотрели какой-то спортивный матч. Женщина сжимала подлокотники кресла, костяшки ее пальцев побелели, а голова дергалась из стороны в сторону, словно уворачиваясь от ударов. Кэсси догадалась, что она в виртуальном кинотеатре. Может, смотрит интерактивный фильм ужасов, и за ней гоняется маньяк-убийца с бензопилой. Еще один мужчина целовал воздух и проводил руками перед собой на уровне лица, словно прикасался к чьей-то щеке. Когда они шли к выходу на посадку, из-за угла появилась каталка, которую везли несколько охранников и санитаров, тоже в ИПМ. На каталке лежал мужчина, накрытый тонким покрывалом. Его глаза под закрытыми веками подергивались. Лицо казалось мертвенно-бледным. К руке тянулась трубка капельницы. «Срочно вызовите медицинский вертолет к терминалу «Б», — кричал в наушник один из охранников. «Импульсы мозга смазаны. Я говорил с его женой, он должен был вылететь трое суток назад. Но так и не сел в самолет. Наверняка все это время просидел в «Терри Плюс». Элли замерла на месте. «У него ожог мозга?» спросила она. «Давить?» Кэсси кивнула. «И похоже, тяжелый». Тело мужчины затряслось. Охранники пытались привязать его к каталке, одновременно толкая ее вперед. Когда они проезжали мимо, из-под покрывала высунулась бледная рука. Элли ойкнула. Кэсси дернула ее на себя с такой силой, что девочка повалилась на пол. Охранник затянул на мужчине ремни. Санитар крикнул. — У него судороги! Каталка заехала за угол и пропала из виду. — Извини, — сказала Кэсси, поднимая Элли на ноги. — Ты в порядке? — Да. — А ты сильнее, чем кажешься. — Пилатес, — усмехнулась Кэсси. — Что это? — Неважно. Я слышала про мозговые ожоги, но никогда не видела вживую. — заметила Эля. — чего они бывают? Если слишком долго просидеть в Тереплюс, Плюс, когнитивные способности мозга снижаются. Внутри легко потерять чувство времени, забыть о пище и воде на несколько дней. Кровяное давление и уровень кислорода упадут. Мозг перегрузится, и организм просто отключится. Я такое наблюдала неоднократно. — Где? — На старой работе. Люди по 18 часов просиживали в Терри Плюс. Как правило, это были трудоголики или те, кто живет один. Никто не проверял, что с ними. Бывало, что их находили слишком поздно. Когда такие случаи участились, для сотрудников купили мониторы организма. Но большинству компаний плевать. Почему все компании не могут купить мониторы биометрии, чтобы ожогов не было? Потому что пока сотрудник не понимает, что с ним что-то не так, он продолжает работать. Работает и работает, пока не отключится в буквальном смысле. Компании так только лучше. — Гадство какое! — возмутилась Элли, явно шокированная. — А нет таких мониторов, которые отслеживают, сколько ты сидишь в онлайне? — Есть. А еще мониторы кровяного давления, сахара, натрия и кислорода. Чего угодно. Можно даже установить специальный датчик, который будет отправлять сигнал в ближайший госпиталь, если у тебя уровень жидкости в организме упадет ниже заданной отметки. Но системы личного мониторинга стоят недешево. Большинство людей не могут их себе позволить. «Иногда мой папа выходил из своего кабинета», — сказала Элли, шатаясь как пьяный. «Цеплялся за стены, чтобы не упасть». У него было такое лицо, будто он заснул на жаре в солнечных очках. Но он всегда говорил, что с ним все в порядке, просто немного заработался. Надо было заставить его обратиться к врачу. Она покосилась на Кэсси. — Как ты с этим справляешься? Я имею в виду с мыслью, что могла помочь своему мужу, но не помогла. — Когда пойму, обязательно тебе скажу, — ответила Кэсси. Внезапно желудок Элли заурчал так громко, что слышать это мог, кажется, весь аэропорт. Когда ты в последний раз ела? Поинтересовалась Кэсси. Вчера, кажется. Ладно, давай-ка тебя покормим. Ключу в твой счет. Чего бы тебе хотелось? Пицца в аэропорту съедобная? Ты не станешь ее есть, детка, поверь мне. Настоящий сыр тут перестали использовать, когда я была ребенком. Давай посмотрим, что еще они предлагают. Кэсси скачала на свой телефон приложение Air Service. Элли выбрала куриные наггетсы, картошку фри и лимонад. Кэсси, клап-сэндвич и холодный чай. Не прошло и двух минут, как дрон Air Service доставил им еду. Элли проглотила свою курицу секунд за 30, после чего набросилась на картошку, как будто это была последняя еда на земле. «Я все еще голодная», — провозгласила она, смяв упаковку. Когда выйдешь из своего Рима и начнешь работать, возместишь мне расходы, заявила Кэсси. Ага, добавь в мой счет. Элли затолкала в себя еще две пачки чипсов и шоколадный батончик. Кэсси поклясться могла, что желудок девочки продолжает урчать. Они сидели у выхода на посадку. Кэсси заметила, что мужчина напротив разглядывает ее. Он вытащил телефон, поднял повыше и нажал на экран. Кэсси поняла что мужчина использовал функцию распознавания лиц, которая сличала по точкам живое изображение с миллионами фото из базы данных. Кэсси отвернулась, но было уже поздно. Мужчина встал и подошел к ней. Показал телефон, тыча в экран пальцем. «Это же вы, да?» Кэсси узнала фото. Оно было сделано в день инферно кем-то из репортеров. Она лежала на асфальте перед своим полыхающим домом, держась за живот. С лицом, искаженным от боли. Она хорошо помнила тот момент. Физическую боль от отрыва плаценты. Душевную боль это сознание, что Харрис внутри, и он горит. Это была худшая минута в ее жизни, выставленная на показ. И какой-то посторонний человек предъявлял ее Кэссе потехе ради. «Убирайтесь!» — негромко сказала она. «Вы, Кассандро Уэст, господи боже! Я сразу понял, что это вы!» Мужчина снова поднял телефон и сфотографировал Кэсси. «Можете подписать фото. Если удастся его продать, деньги разделим поровну». Кэсси уставилась в лицо незнакомцу, представляя, как запускает ногти в его кадык. «Оставьте меня в покое!» «Ну же! Я фанат Инферно!» Прямо сейчас лечу в Юту, хочу посмотреть достопримечательности, а потом поеду в Киллерленд на праздник Пасткрайма. Пожалуйста, скажите, что вы тоже будете там. Бог мой, Криспин Лейк намекал, что это будет особенный день, но чтобы Кэсси Уэст вживую появилась на запуске Сима Инферно. Поверить не могу. Элли вскочила со скамьи. В ее глазах полыхал огонь. Вы что, глухой? Оставьте ее в покое! Или, Господь-свидетель, я оторву ваш жалкий микрочлен и зашвырну его в самолетную турбину. Микрочлен уставился на Элли с таким ужасом, словно наступил на змеиное гнездо. Сделал шаг назад, потом еще один. «Сука!» — прошепел он, обращаясь то ли к Элли, то ли к Кэсси, а может, к ним обеим. Потом вернулся на свое место. Элли опустилась назад. «Ты не должна была», — сказала Кэсси тихо. «Ты купила мне шоколадку». «Справедливо. Ладно, спасибо». Двадцать минут спустя они сели на самолет в Юту. Он вмещал пятьдесят пассажиров, и это был самый большой самолет из всех, на которых Кэсси летала с детских времен. Стоило им сесть, как из потолка выдвинулись куполы ИПМ, накрыв их кресла и изолировав Кэсси Селли от остальных пассажиров а также друг от друга. «Чувствую себя мясным рулетом, оставшимся от ужина», заметила Элли, постучав по пластику. «Ну и чем тут предлагается заниматься?» «В кармане перед тобой визор ТР+. К нему подключены развлекательные программы». «А где пакетики для блевотины?» «Просто, на всякий случай». Кэсси указала на тонкий коричневый бумажный пакет, торчавший из кармана переднего сиденья. Элли вытащила его. «Выглядит так, будто распадется, если в него дыхнуть». «Значит, постарайся удержать содержимое желудка внутри», — усмехнулась Кэсси. «Посмотри какой-нибудь концерт или фильм, чтобы отвлечься от полета». «Как утомительно! А можно заняться чем-нибудь попроще? Почитать книгу в каком-нибудь приятном месте?» «Уверена, что да». Кэсси помогла Элли надеть визор, потом оплатила ей доступ к классическому роману Виктории Шваб, который читала и очень любила, когда была в ее возрасте, про девочку, которая получает от дьявола бессмертия, в обмен на то, что никто не будет ее помнить. Речь идет о книге «Незримая жизнь» Адди Ларю. Кэсси надела визор и связала свой каст с кастом Элли. Выбрала в Терри Плюс симулятор «Весенние луга», и секунду спустя они оказались среди колышущейся на ветру зеленой травы под ярким солнцем. По небу, словно клочья сахарной ваты, нескончаемым потоком тянулись облака. Каст Эли уселся под раскидистым дубом на траве, испещренной солнечными пятнами. Девочка привалилась спиной к толстому стволу, открыла книгу и погрузилась в чтение. Кэсси постояла над ней, наблюдая, как та листает виртуальные страницы, ведь Рок был совсем как настоящий, он легонько шевелил листья и страницы романа у Элли в руках. Кэсси охватила блаженство покоя. После всех этих лет, после всех инноваций, изменивших мир до неузнаваемости, прекрасно было осознавать, что книги до сих пор обладают собственной магией. Именно они, по мнению Кэсси, и были Террой Плюс. «Посидишь немного одна?» — спросила Кэсси. Элли кивнула. Она уже с головой ушла в историю. Кэсси покинула лук и вернулась на свой ТПД. Сеть 12G в самолете работала исправно, но если кто-нибудь захотел бы поприсутствовать на живом концерте или на футбольном матче, где собралось 1100 зрителей, время загрузки было бы громадное безмятежность Кэсси испарилась без следа. Очень скоро они приземлятся в Юти, и Кэсси придется убедить Криспина Лейка пустить ее в симуляцию. Работая в икре, Кэсси практически ежедневно пользовалась новыми симами посткрайма, но за прошедшие 10 лет она не заходила туда ни разу. Они с Харрисом были фанатами симов, когда посткрайм только запускался. Кэсси делала вид, что ее интерес чисто профессиональный, но, как и весь остальной мир, находила нечто волнующее в том, чтобы побывать частью самых печально знаменитых преступлений в истории. Ничто не могло сравниться с погружением в тайну, с тем непередаваемым ощущением, когда сердце начинало биться сильнее с приближением жестокого убийцы или с обнаружением загадочной могилы. Потому-то посткраем и покорил весь мир. Что ж, настало время познакомиться с ним заново. Кэсси выбрала иконку пасткрайма в меню своего ТПД, и внезапно ее каст оказался посреди голой пустыни. Из земли выросли красно-оранжевые горы, вспыхнула молния, грянул гром, как будто Кэсси ступила на дорогу в ад. Камни у нее под ногами содрогнулись, Из скалистой породы поднялись в небо громадные здания. А сверху спустилась сияющая красная вывеска таких размеров, что надпись «Голливуд» показалась бы рядом с ней не больше пожарного гидранта. В центре этой горгантюанской вывески горел знаменитый логотип посткрайма, Черный контур жертвы на ярко-красном фоне, повторяющийся многократно, словно уходя в прошлое. Комплекс «Пасткрайм» повторял форму этого логотипа. Его можно было увидеть с самолета, если лететь в Юту. Контуры бросались в глаза даже с высоты в несколько километров, как будто самолет оказался над местом преступления. Неудивительно, что парк и комплекс называли «Диснейлендом смерти». Здания были построены из стали и камня. Крыши обрамляли ограждения из колючей проволоки. Выглядело это так, будто старый кинотеатр скрестили с фирменным магазином Apple, а в качестве няньки к их малышу приставили Джона Уэйна Гейси. На каждом корпусе было обозначено, какие симы там доступны. Например, корпус слева от Кэсси был подписан «Убийство». Прямо напротив — «Бойни». Справа — «Преступление о страсти». Доступ к бойням и преступлениям страсти — предоставлялся только по подписке, о чем предупреждала еще одна надпись. Кэсси выбрала корпус убийств. Ее каст вступил в высокие сводчатые ворота. На стене перед ней материализовались фотографии примерно десятка человек. Она узнала их всех. Это были симы, доступные в бесплатном развлекательном пакете авиакомпании. Джеффри Дамер. Авраам Линкольн, «Черный Георгин», Эсси Хардвуд, «Убийство Холла Милс, Джеральд Бун. Она кликнула на портрет 16-го президента США, и появились новые картинки, а еще дисклеймер белыми буквами. События 14 апреля 1865-го являются исторической реконструкцией. Вы можете стать очевидцем истории, зрителем или изменить ее по своему желанию, в роли участника. Наслаждайтесь вместе с пасткраймом. Криспин Лейк. Статус зрителя означал, что она сможет войти в сим и присутствовать при убийстве Линкольна, как оно было. Побывать в полной иммерсивной версии одного из значительнейших убийств в истории. Симы пасткрайма славились своей точностью, так что тысячи школ использовали их в образовательных целях. В статусе участника она вошла бы в сим, имея возможность изменить ход событий. Линкольн и остальные виртуалы будут реагировать на ее действия, основываясь на своих уникальных, исторически достоверных поведенческих профилях. Это и привлекало поклонников пасткрайма. Можно было не только посмотреть, как все произошло, но и изменить ход истории. Кэсси выбрала участника. Рядом с Линкольном появилось еще три портрета. Кэсси могла участвовать в СИМИ в следующих кастах. Авраам Линкольн, Мэри Тодд Линкольн, майор Генри Редбоун, Джон Уилкс Бут. Кэсси выбрала Мэри Тодд Линкольн. Стоило ей кликнуть на фото, как свет померк. Она ничего не видела, ничего не слышала. Чувствовала только, как сердце колотится в груди, хотя тьма вокруг была непроглядной. Потом по ее спине побежали мурашки. Она знала, что это тактили заставили ее тело поверить, что температура среды упала. И тут она вынурнула из темноты, словно машина из длинного тоннеля И оказалась на мощенной улице среди кирпичных домов, в городе, который не сразу узнала и во времени задолго до своего рождения. Кэсси больше не летела на самолете в Юту, чтобы встретиться с Криспином Лейком. Она шла к театру Форда 14 апреля 1865 года, направляясь прямиком на убийство президента Авраама Линкольна. Кэсси почувствовала, как ее руку тихонько сжали. Она подняла глаза и увидела перед собой сухое, тощее лицо. — Как твоя голова, дорогая? — спросил президент. — Я знаю, ты не очень хорошо себя чувствовала в последние дни. Спасибо, что согласилась пойти со мной. Мне говорили, пьеса незабываемая.